Омлет с грибами в лаваше. Три тонких лаваша, 4 яйца, 250 граммов шампиньонов, одна головка репчатого лука, 100 миллилитров молока, две чайных ложки сливок 10%, 100 миллилитров растительного масла, эстрагон и соль по вкусу. Грибы вымыть, нарезать ломтиками. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Грибы и лук пасировать на растительном масле. Тщательно взбить молоко и яйца. Добавить пассированные грибы и лук, сливки, эстрагон. Посолить, еще раз все тщательно перемешать. Яичную массу вылить на горячую сковороду с маслом и жарить на сильном огне до готовности. Готовый омлет разрезать пополам,